Издательство Бомбора. Океан книг. Джен Синцера. Нельзя. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы. Посвящается Матери-Земля. Предисловие. Когда я впервые решила создать книгу о привычках, Эта тема казалась совершенно естественным продолжением моей мотивационной серии. В первой книге Несы я уже излагала очевидную истину. Наши мысли становятся нашими словами. Слова становятся убеждениями, убеждения становятся привычками, а привычки становятся нашей реальностью. Привычки — единственный фрагмент уравнения, в который я ещё не погружалась с головой и с нетерпением этого ждала. Ждала до тех пор, пока в моей голове не возникла вот такая беседа с самой собой. Я. Привычки. Ну, конечно. А что, ведь именно они лепят нашу реальность. Как возьму, да как создам книгу об этом? Я, наслаждаясь горкой луковых колец через несколько дней после отказа от жареного. Так, и о чём же я расскажу? О том, как купить абонемент в спортзал и ни разу им не воспользоваться? Или о том, как перестать ругаться, как сапожник? О том, и сейчас как возьмём, да как расскажем? Я. О, Господи, это же чистая правда. У меня отстойные привычки. О чём я только думала. У меня же дисциплина, как у трёхлетнего ребёнка. Я принялась перечислять все причины, почему я неквалифицирована, неспособна и непригодна для создания этой книги. Как я пущу по ветру свой личный бренд, оскорблю читателей и слушателей, и моему издателю не останется ничего, кроме как потребовать деньги назад. А потом я поняла. «Ой, смотри-ка». Сейчас я с успехом следую кое-какой привычке, одной из самых противных человеческих привычек, концентрируюсь на негативе. Я намеренно забываю, что уже больше 20 лет не притрагивалась к сигаретам, несмотря на то, что курить люблю больше, чем общаться с людьми, а еще что очень тщательно чищу зубы, пью воду, благодарю, пишу, заправляю постель, медитирую и прихожу вовремя и что в любой день предпочту рюкзак и высокогорную тропу вонючему спортзалу. Зато ругань и жареная, да, с руганью жареным придётся ещё поработать. Я завела этот разговор, потому что если ты хоть сколько-то скептически относишься к своей способности следовать привычкам, хочу напомнить, у всех есть свои недостатки. И мы действительно можем делать всё, что взбредёт в голову, включая вещи, которые как бы взбрели нам в голову в прошлом и что мы все склонны недооценивать себя и концентрироваться на неудачах вместо того, чтобы праздновать победы. Даже люди, достигшие головокружительного успеха, признают, иногда они покорно поддаются негативу и ощущению неадекватности. Я слышала, как кто-то из них сказал, что время от времени забывает, как сильно любит своё дело. Он игнорирует овации восхищённого зала и хвалебные отзывы со всех сторон, а вместо этого концентрирует всё своё внимание на одном вонючем хейтере из Инстаграма. Вручает ему мегафон и позволяет его мнению заглушить рёв довольной толпы. Чтобы научиться мыслить в мощном позитивном ключе, который нужен для формирования привычек, требуется сохранять осознанность, переключать фокус своего внимания, едва начинаешь ныть, намеренно думать так, как нужно, чтобы попасть туда, куда ты идёшь, и стать тем, кем ты хочешь стать. Когда дело доходит до создания крутых привычек и отказа от отстойных, умение постоянно концентрироваться на том, кем ты становишься, не думая о том, где ты сейчас, кто ты сейчас, это твоя главная сила. В пику распространённому мнению привычки больше связаны с тем, кто ты есть, чем с тем, что ты делаешь. У нас не получается сформировать полезные привычки или, наоборот, мы не можем навсегда отказаться от привычек, которые нам не нравятся, в основном потому, что концентрируемся только на делах. Хотя они, конечно, тоже важны. Эмоционально и мысленно мы не участвуем в процессе. А ведь это намного важнее. Поэтому, когда новым привычкам становится сложно и скучно следовать, а это происходит всегда, ведь одно и то же действие приходится повторять по 300 раз. Мы бросаем их в пользу чего-то попроще. Или поприкольнее. Или того, что даёт моментальное удовлетворение. Или того, что очень вкусно с кетчупом. Например, ты снова и снова пытаешься избавиться от привычки тратить больше, чем можешь себе позволить. Ты хорошо зарабатываешь, с каждой получки откладываешь часть на кредитку и ещё немного на сберегательный счёт и каждый месяц тщательно расписываешь бюджет. А потом... Несмотря на скрупулезное планирование, почему-то куда-то едешь, изучаешь мебель на распродаже, радостно кричишь «В баре я угощаю!» В мгновение окон в сберегательном счёте вешается мышь, и тебе снова приходится просить пощады у коллектора Патрика по телефону. Вполне возможно, глубоко внутри ты боишься перестать тратить деньги, потому что пытаешься заполнить эмоциональную пустоту вещами и переживаниями. Или, может быть, ты вырос в семье транжиры подсознательно боишься, что они тебя осудят и или бросят, если ты нарушишь семейную традицию и приведёшь свои финансы в порядок. Для создания хороших привычек крайне важно увидеть весь пирог целиком. Свою голову, сердце и руки. Иначе ты бросишь медитировать, снова начнёшь грызть ногти, а твоё ровное и трезвое спокойствие на очередной пассивно-агрессивной семейной сходке превратится в «так с меня хватит», кто хочет поиграть в правду или действие с текилой. Я надеюсь, что эта книга подарит тебе новый взгляд на проверенные процессы формирования привычек и поможет свергнуть любые препятствия, перед которыми ты пасовал в прошлом. Я также надеюсь, что она сделает создание и уничтожение привычек проще, сжав этот с виду сложный процесс и сведя его к элементарным упражнениям, которые можно делать по чуть-чуть каждый день. Я хочу, чтобы ты приступил к делу и выяснил, какие инструменты лучше всего подходят для достижения реального результата, доселе невиданного и закрепления его надолго. Я коуч, а не учёный. Мне хочется тебя просветить, но я первая буду в слезах и соплях, когда твоя мечта исполнится. Видишь? Видишь этот чёрный пояс, который ты только что выбил крутым приёмом каратэ? Ты сам справился. Подержи-ка мою закуску, мне надо это сфоткать. Я начну с краткого объяснения того, что такое привычки и как они работают. Я помогу тебе осознать, какие привычки у тебя уже есть, хорошие, плохие и злые, и разобраться, от каких нужно избавиться, какие ты хочешь завести и кем тебе нужно стать, чтобы всё это получилось. Я также научу тебя устанавливать крепкие границы. Ты должен будешь оповестить своё племя и себя самого о том, что твои потребности сейчас на первом месте, что ты создаёшь пространство, эмоциональное и физическое для своего полного расцвета. И да, такая расстановка границ — это твоя новая привычка. Не удивляйся негодующим воплем и протестом всех тех, кого ты выпнешь в первую очередь. Как только мы подключим твое сердце и голову, я помогу тебе выбрать одну конкретную привычку, над которой ты будешь работать до конца книги. Я проведу тебя через крутой процесс, состоящий из 21 ступени, чтобы либо закрепить новую привычку, либо навсегда избавиться от старой, по твоему выбору. В идеале ты будешь выполнять задания пошагово, день за днём, на протяжении трёх недель, чтобы не перенапрячься, не заскучать и дать привычке время на закрепление. Я хочу, чтобы ты пустился вскачь и начал превращаться в человека, которым стремишься стать, пока слушаешь эту книгу, вместо того, чтобы стать тем, кто очень много узнал о привычках. Или усвоил научную подоплёку этих самых привычек. Или заснул с книгой о привычках в ушах. Пожалуйста, заведи чистый блокнот и посвяти его исключительно нашей работе. Никаких списков покупок. Начни развивать новую привычку с чистого листа, концентрируясь на потрясающей новой жизни, которая тебя ждёт. Не позволяй неудачам прошлого затоптать твою уверенность в себе. Ты не просто можешь стать тем, кем хочешь. Тебе суждено превратиться в эту улучшенную версию себя. Иначе у тебя изначально не появилось бы такое желание, и ты бы совершенно точно не стал тратить своё время на эту книгу. Поверь, что в каждом новом дне содержится тьма возможностей. И помни, у тебя есть невероятная способность каждую секунду делать выбор, который полностью изменит твои привычки и твою реальность. Либо сразу, либо постепенно. Делать крутой выбор, который может поменять всю твою жизнь, это просто привычка. Привычка, которую ты уже начинаешь осваивать. Оторви жопу и приведи себя в форму. Джули, 60 лет. Доктор предупредил, что у меня вот-вот разовьётся диабет второго типа, поэтому мне нужно начать больше двигаться и попытаться сбросить вес. Мне не понравилась идея всю жизнь сидеть на лекарствах, а ещё мне не нравилось таскать на себе 5-7 лишних килограммов. Поэтому я решила, что и в дождь и в зной смогу заниматься по утрам перед работой 15-минутной зарядкой на коврике для йоги у себя в гостиной. Разве трудно пойти на это ради собственного здоровья? Я нашла шикарный онлайн-воркаут, который сочетал в себе йогу, растяжку, силовую тренировку и кардио. Каждое утро я вытаскивала коврик для йоги из шкафа и обнаруживала, что растяжка и простые йоговские движения так меня бодрят, что я могу сделать что-нибудь ещё. Я выполняла кое-какие силовые упражнения с собственным весом и думала, господи, если бы я весила меньше, мне было бы легче отжаться от коврика. Три отжимания превратились в пять, потом в 10 и теперь я каждый день занимаюсь в среднем по полчаса. Начав это делать, я сразу стала лучше относиться к себе. Радость маленьких успехов будет толкать тебя к полной победе. Я чувствовала себя Я чувствовала себя сильнее. Это дало мне мотивацию, и теперь я стремлюсь делать зарядку как минимум пять дней в неделю. В то же время я записалась в онлайн-программу здорового питания, где мне рассказали о психологии пищевого поведения и показали, как изменить привычки, которые всю жизнь были со мной. Это было настоящее озарение. Разница между бездумным и осознанным питанием была огромной. Я научилась смотреть на то, что я ем, а не в телек. Делать паузу перед каждым кусочком и стараться по-настоящему ощутить вкус съеденного, а не просто закидывать еду в топку. Я также научилась оценивать степень своего голода. Когда мне хотелось чего-нибудь съесть, я спрашивала себя, я правда голодна или мне просто скучно, тяжело, грустно или нервно. Ещё одна рекомендация была не ждать, пока я проголодаюсь до критического уровня по моей шкале, потому что в этом состоянии просто хватаешь что угодно в торговом автомате или жуёшь лежалые пончики с утреннего совещания. Я узнала и другие стратегии и приёмы. Очень важно оказалось всегда держать в сумке дома и на работе полезные и вкусные перекусы. Если планируешь поужинать в ресторане, зайди заранее на сайт, изучи меню и выбери, что из блюд тебе подойдёт. Иначе ты посмотришь, что берут все остальные, и переберёшь калорий. Другая большая перемена в моём поведении заключалась в том, что я начала осознанно следить и записывать всё, что ела каждый день. Ещё я каждый день взвешивалась. Звучит ужасно, зато помогло. С тех пор прошло два года, и я похудела на 7 килограммов. Медленно, ну и пусть. Но самое главное, я не набрала их обратно. Я продолжаю взвешиваться каждый день и следить за питанием. Я знаю, что мне это помогает. Конечно, бывают дни, когда я ем больше калорий, чем положено. Но я не расстраиваюсь, просто корректирую питание на завтра. Поверьте, я люблю покушать. И я всё ещё ем всё, что захочу. Просто слежу за размерами порции и пытаюсь есть осознанно, а не бездумно.